Рулет из лаваша с китой и зеленью петрушки. Один донгий лаваш, 250 граммов филе киты, слабосоленый, 300 граммов сливочного сыра, полпучка петрушки, 1 столовая ложка лимонного сока. Зелень петрушки вымыть, обсушить. Сыр, зелень и лимонный сок измельчить блендером до образования однородной массы.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 Нарезать рулет порционными кусками.